Таблица 10.3. Процедуры соблюдения границ. Терапевт контролирует свои границы относительно проведения терапии. На постоянной основе с каждым индивидуальным пациентом. Терапевт честно и прямо сообщает о своих границах пациенту с точки зрения реальной возможности и или желания терапевта удовлетворять потребности и желания пациента. Относительно продолжительности и частоты телефонных консультаций пациента с терапевтом относительно нарушения прав терапевта на неприкосновенность личной жизни, относительно посягательств на частную собственность терапевта, его личное время и так далее, относительно агрессивного поведения пациента, направленного на терапевта, относительно типа терапии, которую хочет применить терапевт или в которой он хочет, чтобы участвовал пациент, относительно готовности терапевта идти на риск ввиду суицидальности пациента. Временное расширение терапевтам границ в случае необходимости. Терапевт обращается за помощью к коллегам, если дальнейшее расширение границ невозможно, но необходимо для пациента. Терапевт помогает пациенту эффективно ориентироваться на границы терапевта, когда их соблюдение не угрожает благополучию пациента. Проявление терапевтом твердости и последовательности относительно своих границ. Терапевт применяет процедуры причинно-следственного управления при соблюдении границ. Сочетание соблюдения границ с поддержкой, валидацией и решением проблем Тактика, противоречащая ДПТ Терапевт отказывается временно расширять свои границы, когда очевидно, что пациент нуждается в большей, чем обычно, отдаче со стороны терапевта Границы терапевта изменчивы или непредсказуемы Терапевт представляет свои границы как средство для достижения благополучия пациента, а не терапевта